Сашенька матушка презрительно скосила на него глаза. Что ж ты не боишь повесишься или пойдёшь до да на самого себя доказывать станешь, с явным недоверием и не без иронии спросила она. "Душ, да и право не знаю, как сказать-то вам", затруднился тот, пожав плечами. Не бойся, брат, возразила ему собеседница в вполне уверенным положительным тоном, как человек до тонкости, знающий зеленковскую натуру. Не бойся, брат. Руки ты на себя не наложишь, потому не хватит тебя на это. Опять же, и начальству доказывать не пойдешь, потому трус ты большой руки. Спинище своей пожалеешь, ведь уж я тебя знаю, как свои пять пальцев. Так только. По молодостьствуешь для близиру, а там и забудешь. Зеленков не возражал и сосредоточенно раздумывал о чём-то. А и запью же я теперь с горя. Ух, как запью! словно бы сам с собою заговорил он через минуту, уныло качая головою. То есть вот как. Ни в жизнь еще так не пьянствовал, как теперь в ночну. Пущай хоть вини, чем залью это сумненье свое неотвязное. Ну, это статья иная, согласилась Пахомовна. Только ты, брат, погоди, вином заниматься успеешь опосля. А наперед надобно будет для ее превосходительства еще одно дельце состряпать. чего там ещё мало ей одной души, что ли? с недоумением и досадой уставился он в неё глазами. не о душе, а о гуманисты, храбрость подпечная. делал такое, что одна ловкость да хитрость нужна и только, и опять же, совсем насчёт другого, и другой персоны касающее. это что ж такое? А вот завтра узнаешь, утро вечера мудреней, говорится. Да мне и самой-то пока в половину только известно, ответила она. Уж вот поутру в морскую сбегаю, так и рецепт во всей подробности принесу. А теперь вались ко спать себе. На вот подушку дрыхни, я брат тебя не выпущу. На ключ замкну, потому ежели сцепь спустить в кабаку порхнёшь, а там тебя и с собаками нятищешь, заключила Сашенька матушка, удаляясь за свои ширмы. На следующее утро пристав совершенно напрасно ожидал к себе дворника Селифана для отобрания от него новых показаний. Селифан Ковалёв Конечно, лишён уже был возможности явиться сам по себе куда-либо. Следователь написал новый вызов, на который через день получил ответ, что подлежащее лицо пропало, пропало мол без вести. Эта пропажа без вести, независимо от отдела бюроевой, немедленно же вызвала розыск местные власти в непосредственном ведении которой состоял пропавший к дворник. При этом розыске некоторые жильцов того дома заявили, что накануне, а равно и в самый день исчезновения видели селифана Ковалева в весьма нетрезвом виде, что, впрочем, случалось с ним довольно редко. На третий же день после всего последнего расследования, которое не привело ни к каким extraordinarnым результатам, в полицейской газете под рубрикой «Дневник приключений» появилось известие, что такого-то молчесла. На Большой Неве, близ Мытнинского перевоза, в месте, где обыкновенно сбрасываются груды сколотого уличного льда, усмотрено было неизвестного звания и состояния мертвое тело, придавшееся гниению. Тело было занесено снегом, из-под которого обнаружилось оно частью во время наступившей отцепили, а эта отцепил собственно и поспособствовала разложению. Центральная полицейская власть, сообразя донесения о двух изложных приключениях и имея в виду, что найденное мёртвое тело быть может есть никто иной, как пропавший без вести дворник, распорядилась послать в петербургскую часть городового сержанта, под ведением которого состоял пропавший, с тем, что не признает ли его сержант в найденном трупе, и точно посланный сразу признал Селифана Ковалёва. За сим Вас свидетельство не его полицейским врачом последовало заключение такого рода, так как на найденном теле наружных знаков насильственной смерти не оказалось, за исключением незначительного подкожного излияния крови на правой щеке, что могло быть следствием ушиба об лёд при падении в минуту смерти. И так как по вскрытию оказалось уже разложение трупа, которое не допустило возможности определить с полной достоверностью присутствие в организме каких-либо веществ, коеи бы могли служить причиной смерти неестественной, то по всей вероятности дворник Селифан Ковалёв умер от апоплексического удара, произошедшего вследствие чрезмерного двухдневного пьянства, о чём, между прочим, свидетельствуют и показания жильцов таких-то и таких-то. Засим, дело о найденном теле оставалось только предать воле Божией и забвению. Но не так взглянул на это обстоятельство Егор Егорович Бероев Исчезновение и внезапная смерть Селифана, накануне того самого дня, когда он должен был сообщить столь важные показания, явилось в глазах Бероева, а также и в глазах следственного пристава делом далеко не случайным. Они подозревали в этом факте продолжение той же самой замысловатой интриги, которая так удачно опутала Юлию Николавну. В этом смысле была составлена Береевым новая формальная бумага, где он требовал наредить отдельное следствие о всех тех обстоятельствах, что ближайшим образом предшествовали этой внезапной смерти. Между тем, не теряя времени, он сам принялся за розыск Кидаясь туда и сюда, расспрашивая лавочного сидельца и некоторых жильцов, он не пропустил без внимания ни одного соседнего кабака, ни одного трактира, и наконец в харчевне под фирмою Македония ему удалось таки набрести на кое-какой след. В этой харчевне и полы, и буфетчик знали покойного Ковалёва, ибо он почти ежедневно захаживал туда пить чай. Они припомнили теперь, что в последний раз сидел он там хмельной с какими-то двумя неизвестными людьми, которые напоив его в конце, увезли с собой у подруги. Были рассказаны и приметы этих людей. Такое начало розысков могло бы обещать и возможность дальнейшего успеха, тем более что энергия, с которой действовал Бюроев, служила ручательством, что он до последней возможности станет преследовать свою конечную цель. Но среди этих розысков их лапот, его самого, внезапно постигло столь неожиданное обстоятельство. которая сразу прекратила для него всякую возможность к дальнейшему раскрытию истины. Глава 35. Обыск. Прошло 2 дня с тех пор, как Бероев начал свои хлопоты по делу о смерти Селифана Ковалёва, а с минуты исчезновения последнего пошли уже шестые сутки. Все эти дни он мало бывал у себя дома, так как время его проходило между розысками, хлоптами и свиданиями с женой. Заключенная хотела видеть своих детей. Бироев дважды привозил их в ее секретный номер. Каждый вечер возвращался он домой усталый, разбитый, истерзанный морально, с гнетущей болью и горем в душе. И вид этих осиротелых и грустных детей наводил на него еще более тяжкую и мучительную тоску. Они не карабкались к нему на шею и плечи, как бывало в прежнее время, не бегали весело по всем комнатам, и тихие комнаты казались теперь какими-то пустыми, неприветно мрачными, как будто бы из них только сегодня поутру вынесли покойника на кладбище. Вместо весёлого радостного крика, какой бывало встречал его прежде, эти двое детей подходили к нему теперь тихо, не смело, И с какой-то робкою грустью спрашивали: "Что, мама, ты видел маму сегодня? Видел? Целует вас. Сказала, чтобы не плакали, не скучали, она скоро вернётся к нам". Скоро? В самом деле скоро? Она не плачет там? Нет, детки, не плачет. Зачем же ей плакать? А как же при нас? Тогда она так плакала, она стала такая худая-худая. Папа Витя на больна там. Зачем она там сидит? От чего она ушла от нас? Что было отвечать ему на все эти детские наивные и бесконечные вопросы, которые повторялись каждый раз по его возвращении. Всё это боль и щемило и надрывало его сердце, и без того уже вдостьль истерзанное. Он сам укладывал их в постельки, сидел над ними, пока не заснут, старался развлечь какой-нибудь посторонней болтовнёю, Но такая болтовня как-то туго и трудно подвёртывалась ему на язык, и разговор невольно и незаметно сводился сам с собою всё на те же больно хватающие за душу вопросы. Ну вот слава богу, Затихли и заснули дети, часто со свежей слезой на пушистой реснице. И для Бероева начинается долгая, болезненная, бессонная ночь с бесконечными шаганиями из угла в угол по кабинету, с бесконечными думами, которые сверлят и буравят мозг с гложущей тоской и леденящим отчаянием. Было около 2 часов ночи. Истомленный Бероев прилег на диван в тяжелом забытии, от которого чуть послышится малейший шорох, чуть упадет на розетку кусочек с нагоревшей и оплывшей свечи, или чуть мебель в каком-нибудь углу щелкнет с легким треском и скрипом, человек уже вздрагивает и как-то лихорадочно просыпается. Глубокая тишина. Раздраженные нервы, даже сквозь забытие. остаются как бы на стороже в каком-то напряженном состоянии. Между тем тишина становится как будто все глубже и глубже, только карманные часы, брошенные на письменном столе, отчеканивают секунды своим сухим и чуть слышным чиканьем. Вдруг в прихожей раздался порывистый громкий звонок. Беров вскочил с дивана, не понимая, что это значит. Наивули, оно так случилось, или только во сне почудилось? Звонок повторился только еще громче прежнего, и с детской, вместе с тем, послышался испуганный полусонный крик разбуженного ребенка. Полное недоумения и тревоги Бероев сам пошел в переднюю, отворять двери. "Кто там?" окликнул он. Сделайте одолжение, отворите нам поскорее, ответил вполне знакомый, но официально учтивый голос. Да кто там, однако, разве это время входить к человеку в такую пору? А та прийти сударь, потому так приказано, послышался голос домового дворника. Бироев отомкнул крючок и отступил в необычайном изумлении. В комнату вошёл мужчина, за ним другой, за другим третий. На каблуках у них звякали шпоры, сбоку слегка лязгали сабли, которые они старались придерживать рукой, чтобы не наделать лишнего шума. Все трое стали снимать пальто и шинели. Бероев глянул через их головы за дверь. Там в сенях виднелась недоумевающе любопытная физиономия дворника, и торчали два медные шиша от касок. Теперь он понял, что это такое, но не понимал, каким образом все это может к нему относиться. Извините, что мы принуждены тревожить вас в такое время. Вежливо наклонился один из прибывших, по-видимому, старший, обтирая душистым платком свои широкие и мокрые от сырости усы и бакенбарды. В то же время он сделал беро его пригласительный жест войти первому из прихожей в комнату.